Часть четвертая. Глава первая. Заручившись заключенным с ястребовым условием, Кишкин и Кожан, не теряя времени, сейчас же отправились на мутяжку. Дело было в январе. Стояли страшные холода, от которых птица замерзала на лету, но это не удержало предпринимателей. Особенно торопил Кожан, точно за ним, кто гнался по пятам. — Увези ты меня в лес, Андрон Евстратыч! — упрашивал он. «Может, в лесу отойду?» «Смотри, уговор на берегу. Не сбеги из лесу -то. Не сладко там теперь». «Сам буду работать своими руками, как простой рабочий, только бы избыть свою муку мученическую». «Ну, от этого вылечим. А на молодом теле и не такая беда изнашивается». Партия составилась из матюшки, турки и мины Клеймёнова которые работали летом, да прибавилось еще двое молодых рабочих. Не доставало Мыльникова, Петра Васильевича и Яши Малова, но о них Кишкин не жалел. Хороши, когда спят, а днем на работе точно их нет. Лошади такие бывают, которые на оглобле оглядываются, чтобы лишнего не перебежать. Зимняя дорога в Кедровскую дачу была гораздо удобнее, да и пробили ее на промысла, как прииск ягодный. Снег выпал в два аршина, так что лошадь тонула в нем. Стоило сбиться с накатанного полоза. Зимние сани поэтому делались на высоких копыльях, чтобы не запруживало впередок снегом. На таких санях и ехали новые компаньоны. «Посмотри, благодать-то какая!» — умиленно повторял Кишки, накидывая взглядом зеленые стены дремучего ельника. «Силище-то прет из земли, а тут снежком все подернуло». Действительно, трудно представить себе что-нибудь лучше такого ельника зимой, когда он стоит по колено в снегу, точно очарованный. Траурная зелень приятно контрастировала с девственной белизной снега. Мертвое молчание такого леса напоминало сказочный богатырский сон. Не шелохнёт, не скрипнет, не пискнет. Торжественное молчание хватило все кругом, как на молитве. Именно такое молитвенное настроение Испытывал Кожен, когда они ехали с Фатьянки на утяжку. Точно мерзлая глыба отвалилась с души. Еще есть белый свет, и не клином сошлась земля. Давно ничего подобного не переживал Кожен, и ему хотелось плакать от радости, уйти от своей беды, схорониться от всех в лесу, уложить здесь свою силу богатырскую. Да какого же еще счастья нужно? Он припоминал своих раскольничьих старцев, спасавшихся в пустыне, печальные раскольничьи стихи, сложенные вот по таким дебрям, и ему начинал казаться этот лес бесконечно родным, тем старым другом, которому можно прийти с бедой и найти утешение. А мороз, как здоровый, так и хватает прямо за душу. Дышать больно, снег слепит глаза — А впереди, несметной ратью, встает все тот же красавец-лес, заснувший богатырским сном. Зимний день короток, чуть заря с зарей не сходится. На мутяжку приехали под вечер, когда между деревьями начали кутаться быстрые зимние сумерки. Вот, слава богу, мы и дома, весело сказал Кишкин, вылезая из саней в снег. А вон и дворец! На берегу мутяжки в самом лесу приткнулась старательская землянка, полузанесенная снегом. Пришлось ее отгребать, а потом заново сложить печку-каменку, какие устраиваются на живую руку по охотничьим зимовьям. Весь пол был устлан сейчас же свежей хвоей, а также широкие нары, устроенные из тяжелых деревянных плах. Когда вспыхнул в каменке веселый огонек и красным языком лизнул старую сажу в отдушине, Все точно повеселело кругом. Весело загремел в лесу топор, и синий дымок потянул столбом кверху, как это бывает только в сильные морозы. Закипел первый котелок, повешенный над самым пальмом, и промысловый ужин был готов. «Чаю мы с тобой завтра напьемся, утешал Кишкин притихшего компаньона. Уже надо выйти из балагана-то, а то как раз угоришь, от сырости всегда угарно бывает». Ночь выпала звездная, светлая. На искрившийся синими огоньками снег было смотреть больно. Местность было трудно узнать, как все кругом изменилось. Именно здесь случился грустный эпизод неудачного поиска свиньи. Кишкин только вздохнул и заметил Мини Клеймёнову. «Ведь нашла подлая жилку, а нам не хотела указать». «Отодрать бы ее тогда на этом самом месте», — ответил старый каторжанин. Небось, сказала бы. Долго смотрел Кишкин на заветное местечко и про себя сравнивал его с фатьянской россыпью. Такая же береговая покать, такая же мачеженка языком влезалась в берег. Так же река сделала к другому берегу отбой. Непременно здесь должно было сгрудиться золото. Некуда ему деваться. Он даже перекрестился, чтобы отогнать слишком корыстные думы, тяжелой ржавчиной ложившиеся на его... Озлобленную старую душу. И ночью Кишкину не спалось. То шаги какие-то слышатся, то птичек лекот, то шушуканье не совсем чистое место. А зато намершийся за день кожан спал мертвым сном. Известно, молодое дело только до места и готов. Сто раз пересчитал Кишкин свой капитал и высчитал вперед по дням, сколько можно продержаться на эти деньги. Невелик капитал а ко времени дорог. Перед самым утром едва забылся старик, да и тут увидел такой сон, что сейчас же проснулся. Видел он во сне старое дуплистое дерево, а на вершине сидели два ворона и клевали сердцевину. Как будто и хорошо, и как будто не совсем. Утром на другой день поднялись все рано и успели закурить и напиться чаю еще до свету. На берегу началась и работа. Предварительно были осмотрены ястребовские шурфы, пробитые по первым заморозкам. Только опытный промысловый глаз мог открыть едва заметные холмики, состоявшие из земли и снега. Летом исследовать содержание болота было трудно, а из-подо льда удобнее. Прорубалась прорубь, и землю вычерпывали с дна большими промысловыми ковшами на длинных чернях. Такая работа требовала умелых рук. Кожан не мог себе представить, что можно было сделать с таким болотом. Сейчас эти условия работы окончательно облегчались тем обстоятельством, что болото промерзло насквозь, и вода оставалась только в глубоких колдобинах и болотных окнах. Кишкин еще с лета рассмотрел болото в мельчайших подробностях и про себя вырешил вопрос, как должна была расположиться предполагаемая россыпь, где ее голова и где хвост. Главным действующим лицом в образовании ее, конечно, являлась река Мутяжка, которая раньше подбивала здесь к самому берегу и наносила золотоносный песок, а потом, размыв берег, ушла, оставив громадную заводь, постепенно превратившуюся в болото. Для Кишкина картина всей этой геологической работы была ясна как день, и он еще летом наметил пункты, с которых нужно было начать разведку. Но, «Ну, братцы, с Богом!» — проговорил Кишкин, очерчивая пешней размеры первого шурфа. Акин Назарыч, давай-ка начни, благословясь. Твоя рука легкая». Рабочие очистили снег, и кожен принялся топором рубить лед, который здесь был воршин. Кишкин боялся, что не осталась ли подо льдом вода, которая затруднила бы работу в несколько раз, но воды не оказалось. Болото промерзло насквозь. Сейчас подо льдом начиналась смерзшаяся, как камень, земля. Здесь опять была своя выгода. Земля промерзла всего четверти на две, тогда как без льда она промерзла на все два аршина. Заложив шурф, Кожан присел отдохнуть. От него пар так и валил. «Что? Хорошо, Акин Лучше не бывает. Тот тебе в охоту поработать. Молодой человек, не знаешь, куда силой деваться». Пока Кожан отдыхал, его место занял Матюшка, у которого работа спорилась вдвое. Привычный человек. Каждое движение рассчитано. Кишкин всегда любовался на Матюшкину работу. До обеда еще прошли всего один аршин, а после обеда началась уже легкая работа, потому что шла талая земля, которую можно было добывать кайлом и лопатой. На глубине двух аршин встретился первый фальшивый пропласток мясниковатого песку, перемешанного с синей речной глиной. Кишкин долго рассматривал кусок этой глины и молча передал ее мини-клейменному. «Это не обманит, задумчиво проговорил старый каторжанин, растирая на ладони глину. «Мать наша, это синяя глинка». «Случается и пустая», — заметил Кишкин. Уже к самому вечеру вышли на настоящий песок, так что пробу пришлось сделать уже в избушке. Эта операция производилась в большом азиатском ковше. Кишкин набрал полный ковш песку и начал медленно размешивать песок вместе с водой, сбрасывая гальки и хрящ и сливая мутную воду, последовательно продолжая отмучивать глину и выбирать крупный песок. Он встряхивал ковш, чтобы крупинки золота в силу своего удельного веса осаживались на самое дно вместе с блестящим черным песочком, по-приисковому шлихи. Эти последние, как продукт разрушения бурового железняка, осаждались на самое дно в силу своей тяжести. Шлихов получилось достаточное количество, и когда вода уже не взмучивалась, старик долго и внимательно их рассматривал. Поблескивает одна золотинка, проговорил он. Некорыстное дело, ответил за всех турка. Так открылись зимние работы. Ежедневно выбивалось от двух до трех шурфов, причем кожан быстро наварлыжился в земляной работе и уступал только одному матюшке. Пробу производил постоянно сам Кишкин, не доверявший никому такого ответственного дела. В хвосте росыпи было таким образом пробито 10 шурфов, а затем перешли прямо к голове. Это было уже через неделю, как партия жила в лесу. День выдался теплый и падал мягкий снежок. Первый шурф был пробит еще до обеда, и Кишкин стал делать пробу тут же, около огонька, разложенного на льду. Рабочие отдыхали, Кожан сидел у самого костра и задумчиво смотрел на весело трещавший огонек. «Ну так как же насчет свиньи-то, детка?» спрашивал матюшка, обращаясь к Мини леменому. «Должна она быть беспременно». «Куда ей деваться?» — уверенно отвечал старик. «Только вот взять-то ее умеючи надо. К рукам у нас свинья эта самая. На счастливого одно слово». «Уползла, видно, на Кмыльникову», — подшутил Турка. Мы ее здесь достигаем, а она вон где обозначилась. Зарылась в Ульяновом кряжу. Еще и не одна, а с просятами вместе. Но та другая статья, авторитетно заметил Матюшка, закуривая цыгарку. Одна. Жилка, другой россыпь. В этот момент Кишкин слабо вскрикнул, точно его придавило и выпустил ковшу из рук. Все оглянулись на него. Ох, как стрелила! — прошептал Кишкин, хватаясь за живот. — Инда, свет из глаз выкатился. Смотрю в ковш а меня как в жилу ударит. — Это от наклону, кровь в голову кинулась, — объяснил Мина. Покрывшееся мертвой бледностью лицо Кишкина служило лишним доказательством, схватившей его немочи. — Перцовкой бы тебе поясницу натереть, Андрон Стратович. посоветовал очнувшийся от своего забытия Кожан. — Кровь-то изобила бы. Да еще запустит ты этой самой перцовки внутрь, прибавил Матюшка. Горошком соскочил бы. Кишкин с трудом поднялся на ноги, поохол для прилику, взял ковши и выплеснул пробу в шурф. И не поманила, объяснил он равнодушным тоном. От тебе синяя глина. Надо уже теперь по самой середке шурф ударить. А чего не здесь? спросил Матюшка. Надо для счета шурфов пять пробить, а потом. И в середку болотины ударить. Нет, здесь не надо, решительно заявил Кишкин. По пусту только время потеряем. Этот спор продолжался и в землянке, пока обедали рабочие. Сам Кишкин ни к чему не притронулся, и Лежа на нарах продолжал охать. Пожалуй, ты еще окочуришься у нас, пошутил над ним Турка. Тоже дело твое, немолоденькое, Андрон Евстратыч. Ничего, отлежусь как-нибудь. А вы пока. В середине болота шурф пробейте». Кишкин едва дождался, когда рабочие кончат свой обед и уйдут на работу. У него кружилась голова, и мысли путались. «Господи, что же это такое?» — повторял он про себя, чувствуя, как спирает дыхание. «Не поблазнило ли уж мне грешным делом?» Наконец все ушли на работу, и Кишкин остался один в землянке. Он несколько времени лежал с закрытыми глазами, потом осторожно поднялся, и выглянул в дверь. Рабочие уже были на середине болота. Это его успокоило. Приперев плотно дверь и поправив в очаге огонь, Кишкин присел к нему и вытащил из кармана правую руку с онемевшими пальцами. В них он все время держал щепотку захваченной из ковша пробы. Оглянувшись кругом еще раз, он бережно высыпал высохшие шлихи на ладонь и принялся рассматривать их с жадным вниманием. На ладони блестели крупинки золота. Счетом их было больше двадцати. Господи, да ведь это богатство. Страшное богатство, о каком он не смел и мечтать когда-нибудь. По приблизительному расчету можно было на сто пудов песку положить золотника три, а при толщине пласта в полтора аршина — И при протяжении россыпи чуть не в целую версту в общем можно было рассчитывать добыть пудов двадцать, то есть по курсу на четыреста тысяч рублей. Господи, что же это такое?» Изнеможенно повторял Кишкин, чувствуя, как у него на лбу выступают капли холодного пота. Он бережно собрал свою пробу в бумажку и замер над ней, не веря своим старым глазам. «Да, это было богатство». Страшное богатство. Для чего Кишкин скрыл свое открытие и выплеснул пробу в шурф? В первую минуту он не давал отчета и самому себе, а действовал по инстинкту самосохранения. Точно кто-то мог отнять у него добычу из рук. О, никто не сможет ничего сделать. С ястребовым покончено по всей форме. С кожаным можно развязаться. Странно то сейчас Кишкин вдруг возненавидел своего компаньона с его жалкими пятьюстами рублей. Просто взять и прогнать его, вот и весь разговор. Ведь он с дуру забрался в лес, а деньги можно будет отдать назад, да еще с такими процентами, каких никто не видал. Отлично. Сказаться больным, шурфовку забастовать, а потом и начать тепленькое дельце в полной форме. С другой стороны, к радостному чувству примешивалось горькое и обидное сознание. Двадцать лет нищеты, убожество и унижение и дикое счастье на закате жизни. К чему теперь деньги, когда и жить-то осталось, может быть, без году неделя? Кишкину сделалось до того горько, что он даже всплакнул старческими бессмысленными слезами. Эх, раньше бы такое богатство прикачнулось! Затем у него явилась мысль, о сделанном доносе. Для чего он заварил всю эту кашу? Воров не переведешь, а про себя славу худую пустишь. Ах, нехорошо, да еще как нехорошо-то! Конечно, он со злости подстроил всю механику, чтобы отомстить старым недругам. А теперь это совсем было лишним. — С горя и помутился тогда, — вслух думал Кишкин. Когда вечером рабочие вернулись в землянку, Кишкин лежал на нарах, закутавшись в жубу. «Ну что, Андрон Евстрадыч, алюща мило? «Разнемогся совсем, братцы», — слабым голосом ответил хитрый старик. «Уж бросим это болото, да выйдем на Фатьянку. После Ястребова еще никто ничего не находил. А тебе, Акинфий деньги я ворочу сполна, будь без сумления». В заключение Кишкин неожиданно расхохотался до того, что закашлялся. Все с изумлением смотрели на него. илья федотович Федотыч! илья В каких дураках?» Прохрипел наконец, Кишкин, бессильно отмахиваясь рукой. «Илья-то Федотыч!» Кожан решил про себя, что старик сорвался с винта.